Часть вторая. Бетонный ковчег. Глава 9: 23 января, 10 часов 11 минут. 300 миль от острова Норфолк, Австралия. Фиби вылезла из верхнего люка батискафа. После недели пребывания под водой яркий солнечный свет резал глаза, но она отказывалась даже моргать. Ветер развивал ей волосы. Фиби вдохнула свежий воздух и подставила лицо Солнцу на затянутом облаками небе. Казалось, будто она завершила свободное погружение, и в некотором смысле так оно и было. Станция «Титан-Нижний» лежала в двух милях под ее ногами. Подъем занял 22 минуты. Джаз она оставила внизу, чтобы та в ее отсутствие продолжила их исследование. Нужно было проанализировать и каталогизировать новые образцы, Собранные прошлой ночью, а также секвенировать их ДНК. Фиби доверила это ответственное дело своей аспирантке, пока сама на 4 или 5 дней отбыла на экскурсию в жолоб тонга. Она не могла усидеть на месте, сгорает нетерпение, желая первой исследовать этот гигантский коралловый лес в темных, абиссально-пелагических глубинах жолоба. Фиби выбралась из подводного аппарата, освобождая выход для Адама Канека. который отправится в это путешествие вместе с ней. Она спрыгнула в плавучий док, где к массивным пилонам станции «Титан Верхней были пристыкованы десятки других желтых подводных лодок и пристально посмотрела на двухъярусную платформу высоко над головой. Эта часть станции «Титан» была построена на основе проекта плавучей нефтяной вышки и служила идеальным плацдармом для операций как на поверхности, так и под водой. Через пару секунд Адам присоединился к ней, ловко приземлившись на доске. Проигнорировав возвышающееся над головой колоссальное сооружение, он обвел взглядом окружающее море. «Мы опоздали?» Фиби проследила за его взглядом. Ей потребовалось всего мгновение, чтобы понять, одна жизненно важная часть комплекса «Титан» отсутствует. Гигантская яхта Титаникс больше не была пристыкована к дальней стороне плавучей платформы, Фиби нахмурилась. «Неужели корабль ушел без нас?» Этим утром она и Адам должны были подняться на борт огромного исследовательского судна. «Титан Икс» должен был доставить ее и Адама к жолобу, преодолев 400 миль пути. На борту огромного корабля имелся быть батискаф, рассчитанный на глубоководные погружения. Кроме того, Уильям Берт, а он никогда не останавливался на полумерах, хотел доставить научный состав яхты к месту их открытия. так куда же она подевалась? «Вот вы где!» — раздался голос за их спиной. Обернувшись, они увидели Берда. Тот выходил из лифта на одной из запор платформы. Сгорая от нетерпения узнать, что изменилось за ночь, Фиби поспешила ему навстречу, Адам, за ней по пятам. «Вот и вы!» — сказал Берд. «Надеюсь, вы оба хорошо отдохнули». «Где Титан Икс? резко спросила его Фиби. Бёрд прикрыл ладонью глаза и посмотрел на море. Я отослал ее четыре часа назад. Но почему? спросил Адам. Чтобы начать экспедицию как можно раньше. Даже с ее реакторами, чтобы добраться до желуба, ей потребуется 9 часов. Не хотелось терять полдня. Бёрд указал вверх. У меня есть вертолет, готовый доставить к ней вас обоих. Как только вы окажетесь на ее борту, потребуется еще пара-тройка часов, и вы прибудете на место, а ближе к вечеру уже начнете погружение в желоб. Фиби запнулась, одновременно взволнованная и слегка раздраженная тем, что никто не предупредил ее об изменении маршрута. «Есть еще одна причина ускорить наш график», — сказал Берт, ведя их к лифту. Он обернулся на Адама. «Уверен, ваш дядя уже сообщил вам о разрушениях от землетрясения и цунами, обрушившихся на побережье Китая». Адам вздрогнул. «Да, сообщил. Прежде чем расчистят завалы, число погибших наверняка возрастет до десятков тысяч. Если впрямь во всем виновата череда землетрясений в жолобе Тонга, то нам никак нельзя тратить время понапрасну. Мы обязаны немедленно добраться туда и выяснить, чем вызвана эта тектоническая нестабильность». Адам кивнул. «Мой дядя все еще внизу, мониторит непрерывные подземные толчки по всему региону. Он считает, что мы еще не видели худшего». «Вот почему я останусь здесь, чтобы помочь вашему дяде, а заодно подготовить станцию Титан-Нижний к возможной эвакуации, если уровень угрозы возрастет». «Им угрожает опасность?» Фиби подумала о Джаз. «Может, им стоит эвакуироваться сейчас в качестве меры предосторожности?» Даже Хару считает такие меры преждевременными. Кроме того, станция снабжена всеми необходимыми устройствами для защиты тех, кто находится на ее борту. Его слова не успокоили Фиби, но она также осознавала всю важность их нового задания. Если ответ действительно находится в жолубе, они обязаны его найти. Бёрд повел их к лифту, который поднимет их на самую верхнюю платформу. Рокот двигателя привлек внимание Фиби к воде. Из-за облаков вынырнул гидросамолет и по волнам устремился к станции. Берт тоже посмотрел на него. «Должно быть, это наши новые гости. Прибыли как раз вовремя». Фиби прищурилась. «Кто они такие?» «США обратились с просьбой разрешить им прислать к нам двух исследователей из Упанир, чтобы оценить уровень угрозы для региона и помочь в идентификации обнаруженной нами подводной лодки». «Слухи, похоже, разлетаются быстро», — кисло прокомментировала Фиби, обеспокоенная тем, что в их проект вмешались военные, даже если это всего лишь пара ученых из Упанир. Бёрст кивнул. «Как я понимаю, они уже были в этом районе, в Гонконге, причем на момент землетрясения и цунами, так что неудивительно, что в Упанир серьезно отнеслись к нашему открытию». Фиби нахмурилась и взглянула на Адама, ожидая, что тот будет раздражен не меньше ее. Но нет, он лишь с прищуром наблюдал, как гидросамолет летит по волнам в веере брызг. Никакого раздражения она в нем не заметила, лишь в ожидающую настороженность. Одна его рука была сжата в кулак, словно он приготовился к драке. Фиби заподозрила правду. Он знал, что они нагрянут сюда. 10 часов 55 минут. Адам стоял на краю вертолетной площадки рядом с доктором Рид. У Фиби на плече висел рюкзак. Его дорожная сумка лежала у его ног. Но они были не единственными ожидающими. Корпоративный вертолет Sky Агаста Westland aw 119 Каала разогревал двигатели для полета к «Титану X. Ему предстояло покрыть расстояние более чем в 600 миль до исследовательской яхты, после чего он будет служить транспортным средством между этими водами и впадиной Тонга. Адам воспользовался задержкой, чтобы погреться на солнышке и подышать полной грудью. Очищенный воздух и искусственное освещение бледнели по сравнению с настоящим солнцем и воздухом. Он провел под водой на станции Титан Нижний целых 10 дней, тем не менее сожалел о том, что оставил дядю там, внизу. Фиби переминалась ноги на ногу, сгибала то одно колено, то другое, явно желая поскорее отправиться в путь. Под ярким небом она походила на рвущуюся в бой амазонку, такая же высокая, как и он сам, но в ней не было худобы. Даже мешковатый комбинезон был бессилен скрыть соблазнительные выпуклости. Фиби поймала его взгляд. «Этот гидросамолет приземлился полчаса назад. Когда же мы, наконец, улетим отсюда?» Адам придвинулся ближе. «Думаю, мистер Бёрд устроил обычное рекламное шоу проекта «Титан», вероятно, пытаясь побудить Упанир забраться глубже в свои карманы для дальнейшего финансирования его детища. Не сомневаюсь, ее глаза искрились лукавством. Но лично я бы предпочла, чтобы военные держались от этого проекта как можно дальше. Впрочем, я догадываюсь, почему они здесь. Как вы думаете, та подводная лодка могла принадлежать ВМС США?» Я, я не знаю, с алгаладом и тотчас почувствовал себя неловко. Он сглотнул и посмотрел на лифт, чьи двери в этот момент открылись. Но, похоже, мы, наконец, отправимся в путь. Берт провел по палубе двух оперативников «Сигмы». Миллиардер шел, склонив голову к тому из двух мужчин, кто был ниже. Директор Хигаси уже передала Адаму краткое досье на их гостей. Айко заверила его, что этим двоим можно полностью доверять и велела оказывать им полное содействие, хотя также предупредила, чтобы он был осторожным, когда будет делиться какими-либо подробностями о деятельности Тау. Несмотря на все заверения Айко, участие в их проекте иностранной тайной организации возмутило Адама. Он гордился тем, чего Тау достигла за короткое время». За последние шесть месяцев они предотвратили биотеррористическую атаку в Киото и разоблачили российскую хакерскую схему против японского Министерства иностранных дел. Но все эти операции проводились на родной земле. Адам понимал необходимость участия в этом проекте Сигмы как в качестве поддержки, так и для того, чтобы обойти оговорку в Конституции Японии, которая ограничивала разведывательные операции, проводимые за границей – Впрочем, мне это все равно не нравится. Подойдя ближе, Берт представил их, назвав имена и сообщив краткую биографию Фиби и Адама. Затем взмахом руки указал на мужчину пониже, в сером худи с капюшоном и черных рабочих брюках с кучей карманов. «Это Мон Кокколис. У него докторская степень в области биологии с упором на биомедицину, которая, надеюсь, окажется полезной, когда все вы погрузитесь в воды этого желоба». Мужчина снял черную бейсболку, обнажив лысину. Он пожал руку Фиби, затем протянул ладонь Адаму. Тот с силой сжал ее, демонстрируя свою важность. Увы, это было все равно, что пытаться раздробить пальцами камень. Пусть оперативник Сигмы доставал Адаму лишь до плеча, но каждый его тела был поистине стальным. Однако Монка даже бровью не повел. На его лице застыла все та же добродушная ухмылка. «Надеюсь, мы не помешали?» «Отнюдь», — заверил его Адам, с трудом процедив от веского востиснутые зубы. Они попятились друг от друга, а Берт указал на сопровождавшего Монка уродливого гиганта. Его и без того грубое лицо уродовал старый перелом носа. Через всю щеку тянулся порез, заклеенный пластырем, явно свежий. На великане был длинный шерстяной плащ, надетый поверх черных джинсов и футболки, Через одну руку была перекинута тяжелая сумка. Это Джозеф Ковальский, бывший моряк военно-морского флота США, специалист в области горного дела и взрывных работ. Адам был даже рад, что великан не протянул руки, опасаясь, что его массивное лапище раздавит его кости. Ковальский лишь кивнул каждому и невнятно хмыкнул в знак приветствия. Поскольку в батискафе, который будет погружаться в жолоб, очень мало места, сказал Бёрд, взглянув на гости из Полина. «Особенно для человека такого роста мистер Ковальский останется здесь, чтобы помочь доктору Канека и мне мониторить продолжающуюся угрозу». Монк широко улыбнулся Адаму и Фибе. «Похоже, с вами буду только я». «Если это решено, давайте отправим вас в путь», Бёрд помахал ожидающему вертолёту. «Благополучного вам полёта! Всегда оставайтесь на связи!» и мы будем делать то же самое». Винты вертолета закрутились, и их группа отпрянула в разные стороны. «Ничего не сломай!» — крикнул к своему спутнику. Ковальский пожал плечами, явно ничего не обещая. Адам нахмурился, глядя то на одного, то на другого. Теперь он был еще больше уверен в отношении одной детали этой миссии. «Мне лучше действовать одному».